Женщину звали Елена Ивановна, обычное имя, неинтересное, никакого раздолья для фантазии школьников. К тому же Елену Ивановну ученики любили, потому что учителем она была хорошим, справедливым. На ее уроках дети сидели тихо, успеваемость была выше средней. И все было бы прекрасно, если бы не. Хотя кто знает, что было бы прекрасно, но судьба распорядилась иначе. Дело в том, что Елене Ивановне природа подарила роскошную, прямо таки великолепную грудь шестой полный размер. При такой роскошной груди Елена Ивановна обладала тонкой, буквально осиной талией, как у Людмилы Гурченко. С гордостью думала про себя она, придирчиво рассматривая фигуру в большом зеркале, и стройными ногами с тонкими лодыжками. И если бы не работа в школе, ходила бы Елена Ивановна. в коротких платьях с глубоким вырезом на радость поклонникам и слушала бы зависливый т шепоток женщин за своей спиной. про свою грудь и ноги Елена Ивановна все прекрасно понимала. всего один раз, еще будучи студенткой, она позволила себе показать ложбинку в декольте и тут же вышла замуж. Миша увидел эту ложбинку в сумраке кинотеатра, они случайно оказались рядом и понял, что пропал. А когда скользнул взглядом ниже, то чуть не умер. Ноги соседки, л о д ы ж к и пальчики в открытых босоножках оказались такими. Миша не находил слов какими. Елена смотрела на экран, а он смотрел на эту красоту, чудом оказавшуюся у него буквально подносом. И поклялся себе, что когда-нибудь, нет, очень скоро сможет к ней прикоснуться. Целый месяц, пока продолжались ухаживания. Взгляд Миши не поднимался выше груди Елены, а опускался все ниже и ниже до самых пальчиков. Когда на очередное свидание Елена пришла в закрытых туфлях, Миша жестоко страдал. Выходя замуж, Елена боялась одного, что муж не узнает ее в закрытом белом платье, и в принципе она была недалека от истины. попросил бы кто-нибудь Мишу описать внешность невесты, он бы не смог. Зато фигуру и тело он успел изучить досконально, до последней родинки. Наверное, только в з а г с е когда невеста откинула фату, он увидел, что у Елены чудесные голубые глаза и ямочки на щеках. Но это было уже не важно. На свадьбе жених вел себя, можно сказать, неприлично. С нескрываемым вожделением смотрел на невесту и просто раздевал ее взглядом. Торжество оказалось скомканым и коротким. Гости, повинуясь внутреннему порыву, не стали задерживать молодых. У Миши оказался несомненный талант, о котором Елена даже не подозревала, когда выходила замуж. Супруг прекрасно готовил и не подпускал ее к плите. А поесть Елена Ивановна любила и даже очень, радуясь тому, что лишние килограммы откладываются там, где надо. В груди, сохраняя в бедрах и талии д е в и ч ь ю тонкость. А н и ш а был на седьмом небе. Он готовил завтрак, будил Елену, усаживался к ней на кровать и кормил с ложки. Елене это не так, чтобы очень нравилось, но, впрочем, с такой э, слабостью мужа она готова была смириться. Даже когда спустя два года на и с ч а с т л и в е й ш е г о брака оказалось, что роскошная грудь выдана Елене судьбой исключительно для красоты, но лишена главного предназначения выкармливания детей, Елена с Мишей не расстались и, говоря откровенно, не очень-то и переживали. Елена Ивановна решила, что детей ей вполне хватает на работе. А Миша, наверное, радовался, что не придется делить свое сокровище скричащим младенцем, и по вечерам, положив голову в любимую ложбинку, спал спокойно, не в претензии к судьбе. Проблему Елены Ивановны было две: во-первых, такой богатый верх уж очень сильно перетягивал хрупкий низ, и несчастная Елена Ивановна с трудом справлялась с таким дисбалансом. Ходить было тяжело, и никакие бюстгалтеры на широких лямках не могли хоть как-то помочь удержать равновесие. Если по молодости Елена п о р х а л а держала спину ровно, а грудь высоко, с годами это стало требовать больших усилий. Второй же проблемой был д р е с с к о д поскольку Елена Ивановна преподавала в старших классах, то считала необходимым прикрывать природную красоту и прятать свое богатство. вызывающее восхищение и о т р ы б ь от ш е л у д и в ы х взглядов подростков. В этом умении Елене Ивановне не было равных. Никто ни разу не обернул ее достоинство в пошлость. Никто из учеников не посмел опустить взгляд ниже положенного уровня. Елена Ивановна мастерски маскировала бюст. Бантов и р ю ш е й старательно избегала. Самостоятельно подшивала дополнительные лямки на бюстгалтере. б у г а в и ц а на блузке застегивала до ворота. Не стояла у окна в профиль классу. И даже когда находилась дома в собственной квартире, всегда помнила, что она прежде всего учитель, а только потом женщина. Не позволяла себе ходить простогрудой, не утрамбовывала богатство в обтягивающую майку, не терпела халатов и платьев без бретелек. И с осуждением смотрела на женщин, которые выходили на улицу, добежать до магазина, разложив грудь по мягкому животу так, что было уже не разобрать, где грудь, а где живот. Но в один прекрасный день с Еленой Ивановной случилось то, чего она боялась больше всего. Красота ее погубила. Дело было весной. Жила она в обычной пятиэтажке рядом со школой на третьем этаже. Пастиранное белье было принято развешивать во дворе, но Елена Ивановна стеснялась выставлять на показ и с п о д н е е и предпочитала для сушки собственный балкон. Обычно белье развешивал Миша, но в тот злополучный день Елена решила все сделать сама. Она растягивала на проволоке под одеяльник наволочки и радовалась, что сегодня хорошая погода. Скоро придет Миша, и они пойдут погуляют. Осталось повесить одну навлочку, но прищепок не хватало. Недостающие остались у самого края проволоки. Елена потянулась, чтобы достать прищепки, ее грудь естественным образом отреагировала, и уже через минуту учительница географии лежала на земле с вывихнутой рукой и сломанной ногой. Скорую вызвал ее любимый ученик Федя Лопатин, живший в соседнем подъезде. Он хотел как лучше. Очень переживал за любимую учительницу и позвал одноклассников, учителей, в общем, оповестил чуть ли не всю школу. Очень хороший мальчик, ответственный. Именно он бегал и кричал, что Елена Ивановна упала с балкона. Отсюда и кличка появилась. Не потому, что грудь большая, а потому, что упала. Уже врачам скорой Елена Ивановна объяснила, как вешала белье, как грудь перевесила и она не удержалась. И ее рассказ тут же р а с п о л с я на цитаты. Елена Ивановна восстановилась достаточно быстро и готова была вернуться к преподавательской деятельности. Но в первый же день после выхода с больничного, когда она появилась в стенах родной школы, ее пригласила к себе директриса. Елена Ивановна сразу поняла, что ее преподавательская жизнь уже закончилась. Шла в кабинет директора и думала, что делать дальше. и совсем не удивилась, когда та сообщила, что она Елена Ивановна несомненно всеми любимая и уважаемая уволена. Ждала этого, как будто падение с балкона стало рубежом между прошлой и будущей жизнью. Директриса говорила, что вынуждена просить Елену Ивановну уйти. Долгий больничный, так ни кстати пришедшийся на последнюю важную четверть, когда работы не в п р о в о р о т Замены не найдешь, дети сходят с ума, на н о с у экзамены и спасибо учительнице биологии, которая взяла на себя замену географии. Ну и, конечно, дискредитация профессии учителя. Елена Ивановна не могла позволить себе вывалиться с балкона, просто не имела права. И теперь после всего случившегося она не может преподавать географию, ведь ее ученики, и даже ученики младших классов, а также их родители И весь п е ц состав благодаря Феде Лопатину смогли во всех подробностях рассмотреть главное богатство учительницы, которое она не могла поправить по очень уважительной причине: у нее была вывихнута рука. Ученики увидели не только грудь, но и ноги. Все по той же причине. Увидела эту красоту и директриса, ходившая как старшеклассница с ватой в лифчике. Что было н а и с т р а ш н н е й ш и м секретом, о котором, конечно же, знали все. Директрису никто не любил. Отбросив эмоции, Елена Ивановна решила, что была уволена по причине обычной женской зависти. Поначалу она думала, что не сможет жить без школы, но уже после первой недели вынужденного отпуска с удивлением отметила, что прекрасно может. И только этому рада. С наименьшим изумлением Елена заинтересовалась работой мужа. Миша, как мог, держал на плаву крошечное кафе, которое сделал из обычного частного дома, оставшегося ему в наследство после смерти родителей. Кафе не приносило дохода, но для Миши оно было всем. После Елены, естественно, и она с не меньшей радостью отбросила ненужное теперь отчество и стала Леной, женой Миши. официанткой, администратором, закупщиком и даже поварихой, найдя у с п о к о е н и е и даже удовольствие в готовке. Единственное, что осталось у Лены от школьных чудесных лет, сорванный голос, хронический ларингит и привычка говорить громко на большую г о л д я щ у ю и неугомонную аудиторию. Вика улыбалась, и Лена продолжила рассказывать. Я и название придумала. Миша мельницу эту соорудил, и меню я все сама составила на разные вкусы. А ты знаешь, как кафе наше называют? Балкон. Так и говорят. Пойдем на балкон. Пятнадцать лет прошло, а не забыли? Лена говорила с искренней гордостью. Молодые уже, конечно, не знают, почему на балкон. Вон у нас и вправду балкончик есть. Лена указала на крошечный, шириной с холодильник балкончик, притиснутый к окну, скорее декоративный, чем функциональный. Но «Ну, мне-то что? Лишь бы приходили люди и клиенты были, пусть хоть как называют. Но Миша опять все испортил. Миша, ты слышишь? Я про тебя рассказываю. Как ты все испортил? Понимаешь? Он у меня очень добрый, очень порядочный, такой порядочный, что прямо как идиот. А мне что? У меня от всего этого инсульт скоро будет. Лена говорила инсульт, делая ударение на первом слоге. У Миши друг есть школьный, в параллельных классах учились. Ну и потом тоже всегда вместе. Но странные они. Встретятся, посидят, выпьют и разойдутся. Даже вроде не разговаривают. И у друга этого мама умерла, а у нас тут похоронное бюро есть. Два брата владеют Раевские. самое почетное вроде как младший брат такие памятники делает как произведение искусства так вот друг Мишин со всеми родственниками поругался но другой памятник поставил не у Раевских и поминки у нас в кафе решил сделать а не в ресторане ты знаешь ресторан в центре есть зал огромный длинный в советские времена там банкеты всегда устраивали а сейчас свадьбы и похороны Ну или юбилеи. Тебе нужно туда зайти посмотреть. Такого ты нигде больше не увидишь. Лена хохотнула и закатила глаза. Если у них свадьба, то они белые чехлы на стулья надевают и банты такие здоровенные вешают. Да еще колонны лентами перематывают. И у них там доска на колесиках есть, как школьная. Так вот на ней имена молодоженов пишут и голубей рисуют. А если поминки То чехлы снимают, и голые стулья остаются. К доске портрет покойного прикрепляют, а для юбилеев у них красные чехлы есть. Одна забота, лишь бы чехлы не перепутать. Раз такое было, на сорок дней они белые стулья поставили с бантами. Все гости в шоке. Друг Мишин не захотел этот зал. Противно ему все это было, не по душе, и я его понимаю, если честно. Он у нас в кафе решил все организовать и поминки и девять дней и сорок, хотя родственники все возмущались и камень на могилу не тот поставил и поминки не в том месте решил справлять. А Миша очень хотел другу помочь и такой стол ему забабахал, что все обалдели. Чего только не было: такие закуски, такое горячее, что пальчики оближешь. Миша несколько дней сам у плиты стоял. да еще и денег с друга не взял, только за продукты. И после этого у нас слава пошла, что у нас самые лучшие поминки и цены приемлемые. Люди-то у нас не богатые, но пыль в глаза друг другу любят пустить. Последние отдадут, лишь бы родственники плохо не подумали. Да соседи позавидовали. В общем, у нас в кафе после этих поминок сразу очередь образовалась. Не смейся. Люди заранее записывались, когда еще покойника никакого не было. Дедушка там какой-нибудь дышит наладан, а его уже записали. Лена захохотала. т ы не думай, это не цинично, просто людей тоже понять можно. Лучше ведь заранее записаться, чем в последний момент бегать и искать, да? А у нас и атмосфера домашняя, душевная, и еда вкусная. Не то что в том ресторане. Вино дешевое, закуска позавчерашняя. Вика живо себе представила чудовищную картину, как при живой бабуле будет заказывать зал для поминок. Нет, такого она понять никогда не могла. И что? спросила она. А то, что теперь мы работаем на одних только поминках. Взяла еще на тон выше Лена. Такая у нас специализация, прости господи. Других клиентов нет. Но ведь это, наверное, неплохо. Ты про деньги? Да какие там деньги! Нет, на жизнь хватает. Но Миша же честный. Он ведь, как говорит, у людей горе. На таком нельзя наживаться. Берет только, чтобы затраты окупить. Я ему говорю: ну поставь ты двойную цену на воду или на вино, и то хоть какая-то выгода. Так он только глаза на меня таращит. А что вам не нравится? Не могу я, понимаешь? Эти похороны бесконечные, как моя география. Одно и то же каждый день. Я уже сама как черная вдова стала. Видишь, в чем хожу? Лена действительно была одета в черное, чему Вика не придала особого значения. Униформа у меня такая, дресс-код, а я людей хочу, улыбок. Хочу, чтобы здесь свадьбы отмечали и крестины. Площадку тут детскую поставить, качели, карусели, чтобы в и з г был, мороженое. Я ведь очень детей люблю, хоть своих нет, и они меня любят. Когда на поминки притащит ребенка, так я сразу забираю. В дом увожу, чтобы не видел всех этих столов, разговоров не слышал. У меня дома в одной комнате целая детская. Игрушки разные, карандаши цветные. Не могу больше так. А что я людям скажу? Извините, мы поминки больше не организовываем. Не скажешь так. Да и не поймут. Вот и не ходит сюда никто в обычные дни. В другие места ходит, хотя у нас лучше. Я тебе что скажу? Никогда не знаешь, как жизнь повернется. Ты ее в одну сторону, а она тебе все равно в другую. И хоть тресни. Елена долбанула ладонью по столу, как учительница, призывающая учеников к тишине. А друга вашего мужа не Давид зовут? – спросила Вика. Давид, удивилась Лена. А ты откуда знаешь? Он меня на могилу к деду возил и вообще здесь помогает. Давид хороший, его многие не понимают, но он все сделает правильно. Он как мой Миша. Пусть себе в ущерб. Но по совести. А где дедушка похоронен? Здесь недалеко, в поселке. Бабуля мне о нем мало рассказывала и вообще не хотела, чтобы я ехала. А теперь ко мне в гостиницу каждый день кто-то приезжает, но ничего не рассказывают и советуют, чтобы я уехала. Давид, мне кажется, все знает, но тоже молчит, как воды в рот набрал. А кто приезжал? Елена выглядела заинтересованной. Захаров Дмитрий Иванович считается, что он был другом дедушки, но я в это не верю. А как фамилия деда? Королёв Петр Борисович. А тебя Вика зовут? Да, откуда вы знаете? Так у нас все все знают. И Захарова я знала. Машинисткой работала на заводе после института, еще до школы. Миша, Миша, ты представляешь, эта девочка Вика внучка Петра Борисовича. К ней в гостиницу Захаров приезжал. Ты меня слышишь? закричала Елена так, что было слышно даже в центре города. Ответа от Миши, конечно же, не последовало. Меня в тот поселок по распределению отправили после пед. института. Начала рассказывать Елена. Но в школе местный уже был учитель географии. Мне предложили на полставки и в начальных классах, а мне деньги были нужны. Сама понимаешь, молодая, независимости хотелось. Вот я числилась в школе, а сама на завод машинисткой устроилась. Документы перепечатывала. Захаров в то время метил в заместители. Очень он хотел эту должность получить. И вроде все было уже решено. Он ходил таким барином. В нем есть то, чего я в мужиках не люблю. Очень уж собой любовался, чеславный был. Если бы мог, так расцеловал бы себя с ног до головы. И амбиции выше крыши. Впереди его бежали. Знаний ноль писал с ошибками, зато Гонору на троих хватит. Захаров был из тех, кто тихой сапой из под тишка своего добивается и ни перед чем не остановится. Вот бы моему Мише хоть самую малость такой жажды власти, так нет же. Слышишь, Миша, я говорю у тебя амбиций нет. Так вот Захаров уже кресло директора под свой зад примерял, телефоны рукой поглаживал, да стол все от окна хотел повернуть. Окно директорского кабинета прямо на кладбище выходило, старое мусульманское. Да ты видела, раз была там. А Захарова от этого вида просто колотило. Он всем сообщил, что как только станет замом, стол передвинет и окно кирпичом заложит. А я хоть и молодая была, но людей всегда чувствовала. Наверное, поэтому и с детьми мне легко было. Захарова я терпеть не могла. Слава богу, что часто не сталкивалась с ним. Так вот, пока Захаров зад свой на кресле г р е л из Минска, как снег на голову, приехал некий к о р о л ё в Пётр Борисович, дедушка твой, значит. Я только потом узнала, что он местный. После школы поступил в институт и уехал. Отучился, женился и вернулся с женой и маленькой дочкой твоей мамой, получается. А жена у него была красавица, весь поселок как рот раскрыл, так и закрыть забыл. Это моя бабуля. Ну да, Бог ее совсем не обидел и внешность дал, и мозги. Захаров к ней клинья подбивать начал, а она сразу его рассмотрела, изнутри прочитала и отворот поворот дала. Да не просто так, а как от мухи навозной отмахнулась. Этого Захаров стерпеть совсем не мог. Самолюбие у него было больше, чем чеславие, и бабы ему никогда не отказывали. Но не потому, что такой мужик, а просто боялись. Захаров ведь злопамятный был, доброго не помнил, а обиды все на перечет считал. Начальник не начальник, а его боялись. И вдруг эта краля городская нос поворачила. Да еще так посмотрела, как будто ногой в коровью лепешку наступила. Для мужика это очень большое унижение. Она же на язык острая была, змея ядовитая так не кусала, как она могла с к а з а нуть. И умная баба была, знала, как мужика побольнее ударить. После этого все и покатилось. Ну вот, дедушка твой Петр Борисович не просто приехал. А сразу начальником, первым замом, потому что образование высшее, репутация комсомольский лидер, подающий надежды специалист, а у Захарова только средняя школа до да техникум, но зато снизов поднялся. Вот и рассуди, кто более достоин. Но по с е л к о в ы е все были за Петра Борисовича, любили его люди за легкость, искренность и честность. Только со слов Захарова Петр вроде как выскочка получался. Захаров на каждом углу на него поклёпы наводил, ненавидел его лютой ненавистью, но не получалось у Захарова ничего. От Петра Борисовича все грязные слухи отскакивали. Он ведь очень хороший был. За последнего рабочего на амбразуру грудью кидался, ничего не боялся и не было в нем заносчивости. Мог с работягами б у т ы л ь р а з д а в и т ь бабам всем комплиментов наделать без задней мысли, и все его любили. Захаров-то всегда дистанцию держал, считал себя выше многих. А Пётр Борисович мне и зарплату повысил и относился с уважением, здоровался, улыбался. Так вот Захаров так и остался при своей должности начальником отдела. Тоже не последний человек, но ему же все мало было. Гонор глаза застил, зубами с к р е ж е т а л а терпел. Что еще оставалось? Дедушка-то твой. В любое место мог устроиться и в город, и в Москву. У него вся жизнь была впереди, а Захарова нигде не ждали. Только здесь, потому что свой, местный. Тогда Захаров по-другому решил действовать. Про школьную дружбу вспомнил и начал доказывать, что он Петру лучший друг, верный помощник и соратник. Но люди видели, что пустые слова все это, да молчали. А п ё т р Борисович Захарова отстаивал и верил ему. Как же, бывшие одноклассники, друзья детства. Елена Ивановна замолчала. Вика тоже не знала, что сказать. Ну вот, продолжала Елена, Захаров решил отпраздновать свой день рождения. Народу назвал весь поселок. Ну и друга своего с женой, то есть дедушку твоего с бабушкой позвал, конечно же. Она не хотела идти. А Петр Борисович сказал, что неудобно. Надо человека поздравить. Пьянка была мощная. Захаров постарался пыль в глаза п у с т и т ь Петр Борисович песни пел, на гитаре играл, тосты говорил, а потом вдруг они оба пропали. Захаров с Петром Борисовичем, которому вроде как плохо стало. Бабушка твоя еще раньше ушла, не стала сидеть. Я думаю, что Захаров ему п а л е н н у ю водку подлил или еще чего добавил. Все нормально с мужиком было, а потом вырубило в один момент, упал на стол и все. Он ведь никогда себе лишнего не позволял, норму свою знал. Ни разу его пьяным не видели. На веселе, да, но так, чтобы ноги не мог передвигать. Никогда. Он крепкий был мужик, здоровый, высокий. Его просто так не вырубишь. Я сама тоже раньше ушла, поэтому ничего не видела. Слухи разные ходили. Вроде как Захаров домой Петра повез, в машину загрузил, а что дальше было, только со слов Захарова и известно. Мол он довез его до дома, прямо до двери проводил и поехал назад. Только Петра Борисовича нашли утром на остановке рядом с поселком. Водитель нашего рейсового автобуса его увидел, говорил, что мужик пьяный, чуть под колеса автобуса не свалился. Он остановился, хотел по морде надавать п ь я н ч у г и а оказалось, что это Петр Борисович. Водитель узнал его, до дома и довез. В результате это ж что ему подлить нужно было, чтобы он к утру не очухался. Точно ему Захаров что-то в водку подмешал. Потом уже, когда Петр Борисович притрезвел, по карманам похлопал, а партбилета и удостоверения-то нет, деньги все на месте, ключи тоже, документы только пропали. Ну и скажи мне после этого, что это не Захаров все устроил? п ё т р Борисович вернулся на ту остановку, облазил все и нашел документы в канаве валялись, заляпанные, порванные. Так вот я думаю, что Захаров их сам вытащил, в грязи извоял и выбросил куда подальше. Петр Борисович и так без лица ходил, все себя к о р и л за то, что напился, а тут уже и парт собрание. Захаров быстро подсутился, организовал. Петр Борисович все признал, что напился, уснул. Не помнил, как потерял партбилет, подорвал репутацию. На него смотреть страшно было. Знаешь, что удивительно? Он ведь на Захарова даже не подумал, что друг его бросил, не прикрыл. На самом деле все хотели на тормозах спустить, а Захаров кричал громче всех про то, что за такое только увольнять. Да еще и о моралке под занавес припечатал, чтобы не просто уволили, а по статье. А Петр Борисович только кивал, мол, заслужил, так и нужно. Ну и выперли его, естественно, чтобы проблем меньше было. В тот же день за несоответствие занимаемой должности и Захарова в тот же день на том же собрании назначили первым замом, больше ведь некого было. Петра Борисовича все поддерживали, приходили к нему всем коллективам, когда он вещи собирал, не хотели, чтобы он уезжал. собирались даже письмо писать коллективное, все готовы были подписи поставить в поддержку, а он сказал, что не надо. Захаров тогда обесился страшно, его никто не поздравил с назначением, аж зеленый ходил от зависти и ненависти. А Пётр Борисович всё раздал, что было в кабинете. Мне вазу подарил, мужикам коньяк и водку, которую ему дарили, оставил. Так по-человечески всё. На вокзал сбегал, цветы и конфеты купил, женщинам подарил. Я даже заплакала, так не хотела, чтобы он уходил. После этого, кстати, и уволилась, не хотела при Захарове работать. Но многие остались. Это я молодая, ничего не держала. Был там еще один момент. Сразу после собрания к Захарову в кабинет зашла жена Петра Борисовича, бабушка твоя. Что у них там произошло, я и не знаю. Никто не знает. Только Захарову после этого скорую вызывали. Бабушка твоя ему губу разбила здоровенным пресс п а п ь е да так, что он на всю жизнь изуродованным остался. Но это уже не по ее вине. Зашили неудачно, потом шов гноился, перешивали заново, остался он после этого разговора изуродованный на всю жизнь. Ох, крику тогда было, орал как баба заполошная, а он еще и крови боялся. Там же кровище по всему кабинету хлестало, и Захаров бегал и вопил, что умирает, а бабушка твоя стояла спокойно курила, и кстати она же и врачей вызвала. Для Захарова это вообще унижением стало, а я считаю, правильно она ему рот раскроила, на всю жизнь память оставила, чтобы гадости всякие не говорил. Только урок не впрок оказался. Захаров только озлобился. Петр Борисович после этого уехал. Никто не знал куда. Захаров оклимался и ходил, как павлин, хвост распушил. Всем говорил, что Пётр Борисович больше в поселок не сунется и жену свою Шалаву не привезет. Про неё разное рассказывал, что мол сам с ней спал и не раз, и что должность Пётр Борисович через постельные заслуги жены получил. Но никто, конечно, не верил, хотя может кто-то уши игрел. Но я знала, что он просто мстил. Но никто его не оборвал, рот ему не закрыл. А что поделаешь? У всех дети, семьи, свои заботы. Никто отстаивать не пошел, в бочку не лез. Мне кажется, Пётр Борисович из-за этого уехал. Не потому, что должность потерял, а потому, что противно ему было. У него вроде как глаза раскрылись. Здесь в городе он мог получить и должность хорошую, и место. Но жена его, бабушка твоя, хотела подальше уехать, чтобы даже следа не осталось в памяти. Только как сотрёшь-то? Видишь, столько лет прошло, а не стирается. А я отработала положенный срок и уволилась, хотя Захаров мне предлагал остаться. Но как вспомню, как он на мои коленки г л а з е л не стесняясь, да всё н а р о в и л приобнять, так плохо становится. Я сюда в город уехала, в школу устроилась работать, за Мишу замуж вышла. И если бы не мой длинный язык, я бы тебе этого не рассказала. Есть у меня такой недостаток: сначала говорю, а потом думаю. Захаров приезжал ко мне в гостиницу, показывал этот приказ об увольнении. Сказала Вика: "Ха, да я бы на его месте тоже прискакала. Меня только удивляет, что только его правда о с т а л а с ь А как было на самом деле, никто не помнит. И как расскажет Захаров, так вроде и было. Люди в с ё помнят, не переживай. Я же помню. Только не рассказывают. А зачем? Не знаю. Много воды утекло, все изменилось. Вон памятник Ленину на площади только остался. Не снесут никак. Так и Захаров живет еще, воспоминаниями тешится. Да о т о м стить хочет. Кому? Да хоть тебе. Ты приехала, разбередила тут б о л я ч к и старые, да еще солью присыпала. Я его не боюсь. Мне он ничего не сделает. Конечно, не сделает. Только ты уже себе нервишки попортила. Коля об этом думаешь все время. Вон и лица на тебе нет. А если Захаров такой плохой и все об этом знают, почему Давид его возит? Давид? Он за правду. Всегда такой был. Может, хотел, чтобы ты все узнала. Он как Тимур и его команда. Бабушку через дорогу переведет, даже если б а б у ш к е того и не надо. з а х о х о т а л а Елена. А правда, что жена Захарова в психбольнице лежала? Спросила Вика. Лариса, д а правда? Несчастная женщина. Столько пережила, врагу не пожелаешь. Спасибо. Вы мне многое рассказали. Я хоть чуть-чуть начала понимать. Да я всегда была не как все. Ты знаешь, когда я за Мишу замуж вышла, еще свекровь покойная была жива. Ну и чтобы меня проверить, велела мне квартиру убрать, генеральную уборку сделать с потолка до пола. А в доме ни тряпок, ни средств чистящих, ни ведра нет. Так я позвонила и вызвала уборщиц. Деньги у меня были свои. Так они мне за три часа квартиру сделали, как после ремонта. Свекровь пришла и чуть в обморок не упала, думала меня опозорить, а получилось наоборот. Потом уже ей соседки доложили, что я палец о палец не ударила, только номер накрутила и все дела. Так весь дом хохотал от того, какая я умная, и от вида моей свекрови она прямо перекошенная ходила. Пусть земля ей будет пухом. А что сделаешь? Квартира-то сияет. Так что ты не жди, что тебе тут все так соловьями заливаться будут. Не принято это у нас. Тут в каждом доме не то, что скелет в шкафу, тут целое кладбище под диваном. Давида увидишь. Привет от нас передавай. Пусть заходит. Миша, ты слышишь? Я говорю, чтобы Давид почаще заходил. А у вас есть его номер телефона? Вдруг спросила Вика. Я забыла записать. Конечно есть. Елена продиктовала номер. И ты заходи, пообедать или позавтракать. Вика вышла из кафе с гудящей головой. Поездка сюда стала напоминать езду на машине с механической коробкой передач, на которой ездил Давид. Старая коробка, рычаг переключения скоростей разболтанный от многолетних д е р г а н и й горы, серпантины, по которым страшно ездить даже опытному водителю. Справа обрыв, слева скала, и от этого страха предельная внимательность водителей. ни о д н о й аварии, вежливость, уступчивость. Не потому что принято, потому что страшно дожути. Или ты свалишься, если не уступишь, или тебя с в а л я т История бабули напоминала такой же серпантин, неловкое движение, и ты летишь с обрыва. По дороге в гостиницу Вика пыталась додумать историю, рассказанную Еленой, сопоставить, склеить концы, но ничего не получалось. Все было не то и не так. Вдруг, поддавшись порыву, Вика набрала номер Давида. Давид, здравствуйте. А я была в кафе у Елены и Михаила. Они передавали вам привет и сказали, чтобы вы заходили почаще. Давид только хмыкнул в ответ. Но довольно. Давид, я хотела попросить. Вика не знала, зачем позвонила, и уже пожалела об этом. Ей просто надо было услышать знакомый голос. Не хотелось оставаться в одиночестве. Я сейчас приеду, ответил он. Только я не в гостинице, ахнула Вика. Я подожду, ответил Давид и положил трубку. Вика вздохнула и ускорила шаг. Уже подходя к гостинице, она увидела машину Давида и н а т а ш у которая махала ей рукой. Вы уже здесь, ахнула Вика. Поехали, достопримечательности тебе покажем, н а т а ш а улыбалась. А то ты ведь ничего и не видела. У нас тут такие места красивые. Можно я переоденусь и воды возьму? Зачем? Уже все с собой. Садись, поехали. Наташа уступила ей место на переднем сидении. Видимо, Давид рассказал, что Вика укачивает. Они выехали из города, но очень быстро свернули с основной трассы на проселочную дорогу, которая петляла и к а з а л о с ь что никуда не выведет. Вика закрыла глаза и почувствовала, как сзади ее тормошит Наташа. протягивая бутылку с водой. Вика глотнула, но легче не стало. е ё все-таки укачало. Или она задремала не надолго, устав следить за поворотами, перед которыми не было ни единого указателя. Дорога то раздваивалась, то вдруг зияла перекрестком, но только местные жители могли здесь ориентироваться. Когда Вика открыла глаза, они снова ехали по трассе. Дорога вела вверх, как будто в гору. И так же, как бывает в горах, у Вики заложила уши. Она несколько раз сглотнула слюну, но звон не прекращался. У меня уши заложила, призналась она. Так бывает. Мы высоко над уровнем моря, ответила Наташа. Тут нет моря, плохо соображая, ответила Вика. Зато у нас тут канатка есть, сказала Наташа. Давид, поехали канатку покажем. Давид вдруг остановился на обочине и вышел из машины. Вика подумала, что он хочет проветриться, покурить и дать Вике возможность прийти в себя. Пойдем, тут у нас источник, позвала ее Наташа. Святой? из вежливости спросила Вика. Ей было плохо уже по-настоящему, то ли от дороги, то ли от ощущения, что едешь туда, не знаешь куда, и ищешь что, не знаешь что. то ли от бесконечных ухабов, выбоин, кочек и ям, которые машина Давида преодолевала покорно, громыхая детским горшком в багажнике, была ли это усталость или н е с м ы в а е м а я водой, неизгоняемое кофе ощущение дремоты, тяжкой, м у т о р н о й Вика не понимала. В этом городе было невозможно выспаться. Можно было только дремать или спать урывками, следя за временем на часах, мучительно ждать рассвета. Вика тяжело встававшая по утрам только здесь узнала, что такое бодрствовать в пять часов, рассматривая сквозь щель в занавеске рассвет, и решила для себя, что пять утра прекрасное время для раздумий, принятия решений, которые уже через три часа не будут иметь никакого смысла и будут с облегчением смыты утренним душем. Она уже тысячу раз пожалела о том, что позвонила Давиду. Ведь никогда не любила осмотры достопримечательностей и прекрасно знала, что никакие уникальные пещеры, удивительные виды и исторические памятники не т р о н у т ее душу. Да, она понимала ценность и уникальность, но сердце не отзывалось. По-настоящему ей были интересны именно люди. Она могла часами сидеть на лавочке и смотреть на прохожих. Она любила вглядываться в их лица. угадывать судьбы, строить предположения, по каким делам они спешат. Ей нравилось попадать в частные дворы со своим семейным укладом, какой она сегодня видела в ресторане Лены и Михаила. Она с интересом рассматривала лейку явно расписанную Леной, которая валялась в углу двора. Ей нравились разномастные стулья, которые стояли у столов, и столы настоящие деревянные. н е п р и к р ы т ы е к л е е н к о й или бумажными салфетками ей тоже нравились. Вика была тактильным визуалом, ей нравилось рассматривать то, что она могла потрогать рукой, почувствовать пальцами, или то, что дышало, имело душу, жизнь, как стол или стул, который вынужден терпеть поминки, хотя покупался для детских праздников. То же самое было с могилой дедушки. Именно поэтому она хотела туда вернуться. В тот приезд она даже не зашла за ограду, что было в принципе невозможно из-за сорняков и деревьев. Но дотронуться до могильной плиты она могла, но Вика этого не сделала. Испугалась? А ведь стоило просто дотронуться, почувствовать, и тогда бы не было у нее такого щемящего разочарования от поездки, от самой себя. Надо было провести ладонью по камню и мысленно поговорить с дедушкой. Она бы все почувствовала. А сейчас вместо того, чтобы вернуться на могилу, она ехала осматривать достопримечательности, которых здесь не может быть. Ну что здесь удивительного? Или такого, чего она не видела? Ну еще один памятник, ну вид с пригорка, музейчик какой-нибудь. И почему она никогда не может сделать так, как надо ей, а не кому-то другому? Так как всегда делала бабуля, которой было наплевать на чувства окружающих. И даже близких людей она этого и не скрывала, и из-за этого ругалась с в и к и н о й мамой, которая заламывала руки и кричала, уговаривая бабулю лечь в больницу на обследование. н у сделай это хотя бы ради меня. Вот ради тебя точно не буду. Резала бабуля по живому, зная, что дочь обидится. Могу только ради себя, а мне не надо. Вот от этого ради бабулю просто в о р о т и л а Не понимала она, зачем делать ради чего-то или ради кого-то. Жить нужно ради себя, ради того, что нужно только тебе. Бабуля, как ты жила в советское время с таким подходом? Удивлялась Вика. Так же как все. Все так жили и сейчас живут. Человек эгоистичное создание, отвечала бабуля.